Глава четырнадцатая. Подарок первостихии. Я вернул себе привычную внешность Тифлинга, перешел на легкий экономный темп и продолжил удаляться от поселения. Нестись по пустоши, очертя голову, смерти подобно, так как опасность может поджидать на каждом шагу, и нужно постоянно быть начеку. Вблизи города практически невозможно встретить опасных монстров, все же инстинкт самосохранения есть у всех но случаи гибели расслабившихся из-за близости поселения заключенных были. Самое главное сейчас — это замести следы и скрыться от возможной погони. Не уверен, что сан решит послать по мою душу отряд преследования, все же гораздо легче поймать меня на входе в город. Но нужно быть готовым ко всему. К тому же не стоит попадаться на глаза другим группам каторжан. Убить не убьют, но обчистят и снимут все ценное так уж точно — а ценного у меня теперь много. Жаль, что не хватает характеристик, чтобы обернуться пардом. Боюсь, Гролх годится только для фарма, а передвигаться в обличии большой каменюки не очень удобно. Отбежав по растрескавшейся от жары земле на приличное расстояние, я остановился и достал карту. Нужно сориентироваться на местности и выбрать направление движения. Система повторно спросила меня, желаю ли я освоить навык «Картография», потратив сто тысяч частиц хаоса, и на этот раз пришлось соглашаться. «Картография. Первый». Как только я оплатил покупку навыка, в голову пришла мысль, что старик попросту издевался надо мной, сделав этот подарок. Вряд ли он рассчитывал, что у меня есть нужный навык, чтобы прочесть его карту, но просчитался. Как только навык занял свое место в параметрах «Тифлинга», На куске кожи, подаренной торговцам, начала появляться карта пустоши. Я не успел толком ничего рассмотреть, как карта вспыхнула и мгновенно осыпалась к моим ногам кучкой пепла, а в интерфейсе появилась соответствующая вкладка. Мысленно выругавшись, все же я не привык к подобным фокусам. Нажал на соответствующую иконку, и перед глазами высветилась знакомая полупрозрачная карта местности, мало чем отличающаяся от своего аналога в техномагии. «Вот так гораздо привычнее», — сказал я. «Стоп!» «Дантелиан, тебе не кажется, что нас кинули? Карта какая-то убогая. Ты знаешь, что означают эти закорючки?» «А ты посмотри на свой уровень навыка, и все станет понятно», — сделал дельное замечание демон. «На самом деле карта шикарная. Старик, видимо, часто бывал в пустоши и составил карту огромной ее части. Но чтобы ее прочесть, нужно развивать навык. Этот торгаш поиздевался над нами, всучив настолько хорошо сделанную карту. Если я правильно оценил уровень его картографии, то сделать копию для него — работа нескольких дней. Есть специальный артефакт, позволяющий работать с картами без навыка». Видимо, он рассчитывал, что мы вернемся, чтобы купить его. Дорогая вещь? Да, и довольно редкая. Вряд ли у кого-либо еще в поселении найдется подобный товар. Но он не мог знать о системе дополненной реальности. Пусть на первом уровне навыка мы не будем видеть многих элементов, но со временем сможем прокачать картографию и карта пополнится сведениями. Ты прав. Сориентироваться на местности можно и благодаря этим закорючкам. А там видно будет. Все зависит от того, сможем ли мы отыскать хлебное место для фарма частиц хаоса. Придется работать в бешеном темпе, так как 90% заработанного будет уходить на сторону. Да чтобы банально перекрыть потери от обращения в Гролха, нужно набить 2 миллиона частиц. Сколько их вообще содержится в здешних мобах? По-разному, уклончиво ответил Дантелиан. На окраине встретить высокоуровневого моба довольно сложно, особенно вблизи поселений. Все же народа в этих местах ошивается много, и далеко не каждый рискует удаляться от более или менее безопасных мест. То же самое и с грешными душами. На окраине встретить их довольно сложно, слишком много конкурентов, да и укрыться негде. Сами души тоже не горят желанием быть пойманными — Смертные сохраняют свою память. Иногда попадаются весьма хитрые особи, устраивающие засады, и охотники могут превратиться в жертву. Хорошо, что две грешные души не могут ужиться рядом. Хаос отталкивает их друг от друга. В противном случае у демонов было бы куда больше проблем с их поимкой. А что вообще надо делать, чтобы поймать душу в артефакт? Я неожиданно понял, что не знаю, как ловить души. Душа бессмертна. Попадая в наш мир, она получает определенную материальность для взаимодействия с внешним миром. Чтобы артефакт смог пленить душу, нужно ослабить ее материальность. Если говорить простым, понятным тебе языком, нужно опустить шкалу ее жизни до нуля, а потом прикоснуться артефактом. И просто так смотреть, как я обнуляю шкалу ее жизни, душа, естественно, не будет. «Не будет», — подтвердил Дантелиан. «Она будет сопротивляться и пытаться нас убить. И, поверь, души в пустоши могут сделать это. Не знаю, позволит ли система дополненной реальности определить уровень души смертных. информация об этом у меня по понятным причинам нет. Так что придется нам разбираться с этим самим». «Ладно, куда пойдем?» «По-моему, название «хаотическое» чаще звучит очень многообещающе. Там должно быть много мобов. Мы не можем часто оборачиваться, чтобы не тратить частицы. Сдурел? Соваться в чащу на нашем уровне самоубийства. Ты бы еще выбрал местом фарма руины предтечь. Я собирался, — совершенно честно ответил я. Только они гораздо дальше, а чаща находится по пути. Как раз пересечем ее и прокачаемся. Ты собрался идти в руины предтечь? Очень медленно, как будто разговаривает с умалишенным, переспросил Дантелиан. «А где, по-твоему, должен располагаться блуждающий алтарь? Не в чистом поле же». «Помнишь, я говорил тебе, что пустоши являются самой опасной локацией на планете? Ты говорил по-другому, но да, помню». «Так вот, если взять степень опасности пустоши за сто процентов, то в руинах предтеч эта цифра возрастет до тысячи процентов». На этой карте обозначен лишь небольшой участок практически разрушенной стены, некогда окружающей столицу цивилизации Ас-Шара. Забираться дальше самоубийство. Если ты покопаешься в моей памяти, то вспомнишь множество легенд, связанных с этим гиблым местом. Именно там предшественник владыки Авадонна убил властителя Ас-Шара, а потом переименовал расу в деймов, которую теперь с подачи людей многие стали называть демонами. Именно после той битвы собственные образовались пустоши. Единственный, кто смог посетить руины и вернуться живым, был владыка вадон сразу после возвращения с твоей планеты. Хотя сильные демоны до сих пор не оставляют попыток повторить поступок владыки, рассчитывая обрести там могущество. «Вот ты ответил на свой же вопрос», — спокойным голосом ответил я — «Если один демон смог вернуться оттуда живым, значит, сможет и второй». «Не он. Не сравнивай себя и владыку Авадонна. По легендам, он пробыл на Земле больше 350 ваших лет и за это время убил миллионы разумных. Количество добытых им частиц должно исчисляться сотнями миллиардов. Это я не беру в расчет тот факт, что можно договориться с хаосом и приумножить их». «Так я же не собираюсь лезть туда прямо сейчас». «Сначала нужно открыть нужные характеристики, прокачать их, разведать местность вокруг, а уж потом решать. Не переживай, я не самоубийца». «Ну, хоть так», — с заметным облегчением в голосе ответил Дантелиан. «Для начала предлагаю обосноваться в иллюзорных горах. Место не очень популярное из-за большого количества монстров. Но в теле Гролха нам будет там комфортно. В любой момент можно прикинуться валуном и переждать опасность». «Почему такое название?» — заинтересовался я. «В той области очень часто возникают спонтанные иллюзии, которые на некоторое время материализуются и могут тебя убить», — ошарашил меня ответом демон. «Они могут принять абсолютно любой вид, начиная от небольшого цветочка, плюющегося концентрированной кислотой, способной прожечь хаотическую сталь толщиной 10 сантиметров, заканчивая спонтанным метеоритным дождем, неожиданно возникшим над головой». «Веселая локация. Уверен, что мы справимся?» «Если удастся туда добраться. Должны». Показатель брони 38 единиц позволит чувствовать себя там относительно комфортно. Даже у Сангуриона было всего 10. Но когда он обзаведется доспехами, этот показатель у него увеличится. «Кстати, пора экипироваться. Тот факт, что ты не видишь мобов, еще не означает, что их тут нет». «Совет дельный» так что я решил им воспользоваться. Элементы комплекта из метаморфстали заняли свое место, и я почувствовал себя намного увереннее. Легкий сет предметов не мог прикрыть все уязвимые участки тела Тифлинга, но все равно степень моей защищенности увеличилась в разы. Доспехи идеально подстроились под мои габариты, сожрав целых 20 тысяч частиц хаоса, и совершенно не сковывали движений. Я ощущал это изделие искусного кузнеца, словно вторую, гораздо более крепкую кожу. Теперь, чтобы иметь возможность ранить меня, противник должен обладать уроном выше 22. В противном случае я даже не почувствую боли. Общий урон рассчитывается очень просто. Это сумма двух показателей. Базовая характеристика сила и урон оружия в руках демона. Каждый демон, если он, конечно, не идиот, помнит точное количество своих характеристик, ведь он сам занимается собственным возвышением, а примерный показатель урона оружия сообщает продавец, как правило, имеющий нужный артефакт для определения силы того или иного клинка. Для подавляющего большинства демонов точные цифры урона рассчитать невозможно, а уж узнать заранее, сможет ли удар пробить броню моба и подавно, но, к моему счастью, я отношусь к исключениям из правил. Осталось лишь разобраться с одушевленным мечом, и можно будет продолжить движение. В пустоши нельзя долгое время оставаться на одном месте. Чревато. Доставал клинок из инвентаря с большой опаской. Мне хватает одного голоса в голове. Если появится второй, то можно и не удержать крышу. «Кто ты?» Мгновенно возник полный боли голос ангела. «Я чувствую в тебе демона, но он как будто заложник в собственном теле. Я не понимаю, как такое возможно!» «Я человек», — решил в двух словах ввести ангела в курс дела. «Оказался в мире Ферн случайно. Не знаю, в курсе ли ты, но демоны научились вселяться в души людей, заставляют их убивать, и за счет этого становятся сильнее. Когда я умирал в моем мире...» то ухватился за демона, присосавшегося к моей душе, и оказался тут. Мне удалось перехватить контроль над его телом, и теперь я пытаюсь выжить и найти путь домой. сравнивать меня с пиявкой очень низко не он», — обиженным голосом сообщил Дантелиан. «Я слышу тебя, враг, и мою искалеченную душу радует, что во вселенной нашлась сила, способная противостоять вам!» «Ты ошибаешься, пернатый», — тут же ответил Дантелиан. Это люди, кормушка демонов и способ возвыситься. Такие ситуации, как у нас, уже случались, но они единичны и не смогут ни на что повлиять. «Стоп — Стоп! — рявкнул я. Мне и так было неуютно чувствовать в голове чужое присутствие. Но теперь, когда количество посторонних увеличилось вдвое, и мои личные ангел с демоном вступили в спор без моего участия, стало совсем хреново. Если все присутствующие желают остаться на своих местах, то будут придерживаться моих правил. Первое. Никаких споров и руганий. Это дико раздражает и отвлекает, а мы, между прочим, находимся в самом опасном месте на планете. Второе. Я спрашиваю, вы отвечаете. Я молчу, вы молчите. Все разговоры на посторонние темы только в безопасном месте. Во время движения или боя разрешаются советы по существу, которые помогут выжить. «Это понятно?» «Да», — одновременно сказали два голоса. «Замечательно. Осмаэль, на все вопросы отвечу позже. Ты готов беспрекословно выполнять приказы?» «С радостью! Ты ведь не демон!» «Вот и договорились!» Мало мне было демона, вот теперь обзавелся и ангелом. «В теории это может мне очень сильно помочь. Как говорится, враг моего врага — мой друг». Может, Асмаэль подскажет, как мне вернуться на землю и остановить вторжение демонов, которое, по идее, должно вот-вот начаться. Вот только как к такому соседству отнесется Дантелиан? Если раньше парнишка мне помогал добровольно, рассчитывая, что я по-быстрому найду выход и отдам ему тело, то теперь все может измениться. Я не говорил ему, что помимо основной цели я рассчитывал и перекрыть демонам путь в наш мир, причем как для вторжения, так и для подселения в души людей. И знакомство с ангелом может очень сильно помочь мне в этом вопросе. Нужно максимально долго держать его в неведении, а по возможности научиться общаться со Смаэлем втайне от демона. Но сейчас главное выжить и набрать побольше силы. Все планы буду строить позже. Десять тысяч частиц хаоса списались с моего баланса, и перед глазами появилось описание меча. Короткий меч из метаморф-стали, созданный Эром Асшураном, знаменитым на весь мир ферн-кузнецом, получившим впоследствии звание «Мастер-кузнец». Прочность 500 из 500. Описание. Уникальные свойства метаморф-стали позволяют металлу изменяться вместе со своим владельцем и увеличивать наносимый урон. Внимание! Для метаморфизма предмета нужно вложить 5000 частиц первозданного хаоса. Урон — 10. Встроенное свойство — гнев хаоса. Когда плененная душа насытится кровью врагов, то владелец может временно увеличить наносимый урон. Степень повышения урона зависит от количества убитых врагов. За 100 убитых — 20% к урону на 10 минут, за 1000 убитых 40% к урону на 30 минут, за 5000 убитых 60% к урону на 60 минут, накоплено смертей 0, требование 30 уровень, метаморфизм 25. Ага, урону клинка 10, значит со своим показателем силы 20 я смогу пробивать броню 30 единиц. А когда я обернусь Гролхом, у которого сила 40, еще и прибавится 10% к параметрам монстра за единичку в характеристике хаос. Значит, моя сила повысится до 44, и я смогу пробивать броню 54 уровня. Дантелиан, это нормально, что у столь дорогого оружия урон всего 10? Всего? Да плюс 10 к пробитию брони это очень много, не он. Основная масса демонов не может себе позволить качать силу выше двадцатки. Получается слишком дорого. А урон обычных дешевых клинков не превышает 5 единиц. У больших двуручников может доходить до десяти. Вот и подумай, много это 10 урона на коротком легком мече или нет? Мы все же не в игре, не он. Хоть с системой дополненной реальности это и незаметно. У демонов нет шкалы жизни, маны и бодрости. Один точный удар в уязвимое место, и враг умер. Но для начала нужно иметь возможность пробить его броню. В пустоши отправляются сильнейшие из нас, чтобы набрать еще большую силу, ну или проштрафившиеся, как я. Но они в основном далеко не отходят от городов, какое-то время пытаются выжить, но когда дневная норма возрастает, умирают. Ясно. Тогда вопрос снимается. Это получается, что я уже обогнал в развитии основную массу демонов, «Еще немного подкачаться, и даже Сангурион со своими сорока восьмью в силе не сможет нанести мне урона». «Дантелиан, а куда отправляются демоны после смерти?» не смог удержать я, неожиданно возникший в голове вопрос. «У нас нет души, не он Мы растворяемся в великом хаосе, становимся частью его, чтобы когда-нибудь воплотиться в новорожденном демоне». «Отвечать я не стал». Вместо этого достал дневной рацион и, разорвав упаковку, быстро проживал один из находящихся там прямоугольных брикетов. На вкус рацион был достаточно неприятным, но память Дентелиана подсказала, что одного такого брикета должно хватить часов на 5 и это сейчас самое главное. Вода демонам была не нужна, ее вообще не было на ферне, так что, покрепче сжав меч и скорректировав движение, в легком темпе направился в сторону иллюзорных гор. Если расстояние на карте отображается верно, то мне предстоит пробежать около 200 километров. Как хорошо, что система преобразует меры времени и расстояния под меня. Черт ногу сломит с этими частями и ладами. По предварительным расчетам, путь до иллюзорных гор займет не меньше недели, но, скорее всего, все же больше. Мне необходимо выполнять дневную норму, если я не хочу терпеть боль. А боль я не люблю. Поэтому придется делать остановки для фармзабегов. Причем оборачиваться Гролхом нельзя, частиц хаоса мало, а передвигаться в виде хорошо заметной издалека каменюки опасно. Вступать в бой пришлось раньше, чем я на то рассчитывал, и атака противника оказалась для меня полной неожиданностью. Если бы не показатель брони, лежать бы мне на пропеченном небом ферна до хрустящей корочки земле с переломанным позвоночником» моб появился неожиданно в полуметре от меня, и увернуться от его конечности, оканчивающейся круглым костяным наростом, я уже не успевал. Удар по доспеху был очень силен. Меня отбросило метра на два, и я почувствовал, как ребра тифлинга хрустнули, не выдержав такого с собой обращения. Застонав, я чуть было не отключился от болевого шока, но крик Дантелиана «В сторону!» привел меня в чувство. Я выполнил команду, перекатившись вправо и почувствовал, как в нескольких сантиметрах на землю опустилась монструозная конечность моба, рассмотреть которого у меня толком так и не получилось. На автомате активировал навык «Хаотический удар хвостом», но лишь бессмысленно потратил 10 тысяч частиц хаоса. Наконечник ткнулся в один из многочисленных наростов на его теле и беспомощно отскочил в сторону. Перекат не добавил мне приятных ощущений — грудь обожгло огнем, но регенерация включила процесс заживления и боль постепенно отступала Квырог назад вновь подсказал дантелиан а я выполнил указание Земля промялась под ударом ноги твари, но я был уже на ногах и смог наконец рассмотреть своего противника измененный хаосом уровень 37 класс боец сила 22 ловкость 25. Телосложение — 40, выносливость — 30, восприятие — 20, броня — 9, хаос — 0, умение, сокрушительный удар, измененный способен раз в минуту наносить усиленный удар верхней конечностью, наносящий калечащую травму, урон — плюс 100 от базового, навыки, безоружный бой — 1, маскировка — 3, первозданные частицы хаоса — 10000 Глаза пробежались по строчкам системного текста, и я вступил в схватку более осознанно. Кое-какие навыки ведения ближнего боя у меня были. Не всегда я бегал магами, приходилось играть из-за воинов. Но это было давно, и умения стерлись в памяти. Придется вспоминать. Измененный превосходил меня по всем параметрам, за исключением брони и силы. Его тело покрывали опухолеподобные костяные наросты, при попадании по которым меч со звоном отскакивал. Видимо, толщина кости в этих участках настолько велика, что моей бронепробиваемости недостаточно. Нужно бить по уязвимым точкам. Но попасть по быстрой и ловкой твари было очень сложно. Вдобавок ко всему, измененный иногда пропадал из видимости, чтобы через секунду появиться в нескольких метрах в стороне с занесенной для удара конечностью. Видимо, так работает его навык маскировка. Через пару минут в столь бешеном темпе я начал уставать. Руки стали тяжелеть, появилась легкая дышка — Сифлингу явно не хватало выносливости для долгого ведения боя, поэтому нужно закончить его одним быстрым и точным ударом, а для этого придется подставиться. Только так можно заставить измененного хоть на мгновение замереть на месте. Пробить мою броню он не в силах, не хватает урона, но отбить все внутренности он может, поэтому нужно действовать осторожнее. Удар, измененного по специально подставленной ноге, привел к тому, что костяная броня под легким доспехом из метаморф метаморфстали треснула, причиняя дикую боль. Но я силой воли удержал сознание, не позволяя себе провалиться в небытие. Схватившись одной рукой за поврежденную ногу, начал отползать от врага на секунду остановившегося для нанесения финального удара. В этот момент я вновь активировал удар хвостом, но на этот раз бил целенаправленно. Наконечник хвоста, окруженный тонкой пленкой хаотической энергии, ударил в ногу измененного. Попал удачно, между двух наростов, а наконечник хвоста застрял в ране, причиняя сильную боль и не позволяя ему разорвать дистанцию. Моб дернулся, пытаясь высвободиться, но тем самым лишь помог мне встать с земли. Стремительный удар, и грудь моба пронзает зажатый в руке короткий меч. Измененный издает предсмертный хрип — и заваливается к моим ногам. Вам доступен навык владения мечом, желаете изучить? В этом случае с вашего баланса будет списано 100 тысяч частиц хаоса. Вам доступен навык ближний бой, желаете изучить? В этом случае с вашего баланса будет списано 100 тысяч частиц хаоса. Вы получили тысячу частиц хаоса. 9 было списано с вашего долга. Осталось набрать 999 991 000. Дневная норма 9 из 20 000. «Ты в курсе, что мечник из тебя хреновый?» — то ли спросил, то ли констатировал факт Дантелиан. «В курсе, не нагнитай. И вот с такими навыками ты собрался идти в руины предтечь. Я же сказал, что нужно подготовиться. Хватит нудить, Дантелиан. Лучше расскажи, что это за тварь, и есть ли в ее потрохах что-то ценное». Обычный, измененный хаосом. Довольно слабый для пустошей. Видимо, более сильные мобы вытеснили его к самому поселку». Любой монстр после долгого здесь пребывания становится измененным. Хаос дает ему силу, но забирает разум. Единственное, что движет измененными — это голод, а питаются они плотью. Единственное, что стоит внимания у низкоуровневых измененных — это сердце. Остальные части не успевают сильно пропитаться хаосом и бесполезны. Низкоуровневых? Этого моба ты называешь низкоуровневым? Да, не он. А чего ты ожидал? Легкой прогулки? Что с каждого моба будешь выбивать по миллиону частиц хаоса и через неделю, расплатившись с долгом, начнешь возвышение со скоростью 50 уровней в день? Нет, не он. Чтобы вернуть миллиард частиц долга, потребуются годы, если не столетия. Я приуныл. Слова демона вернули меня с небес на землю. Бой с противником, ненамного превосходящим меня по параметрам, показал, что мои навыки находятся чуть ли не на зачаточном уровне, и сделать предстоит еще очень много. Действительно, если бы все было так просто, то все демоны приезжали бы в пустошь и через год возвращались бы великими бойцами. Болван ты, не он. Нога и грудь нещадно болели, но регенерация работала, сращивая поврежденные кости — «Нужно немного подождать, и я смогу продолжить движение, а пока нужно заняться сбором законного лута». Меч с легкостью пробил броню измененного. Когда он лежит без движений, попасть между бронированными наростами не составляет особого труда. «Кстати, надо прояснить этот вопрос у Дантелиана, ведь характеристика броня у моба равнялась 9 а мой урон — 30 но пробить наросты не получалось». Сердце выделялось на фоне других органов. Оно равномерно светилось, напитанное хаосом. Без особых душевных терзаний я вырвал его из груди измененного. Врачу приходилось сталкиваться и не с такими видами. Из измененного хоть кровь не хлещет во все стороны. И то ладно. «Внимание! Бонус от великого хаоса! Не он! Ты можешь бесплатно поглотить навык убитого тобой существа!» Для активации сожми сердце и выбери то, что желаешь. Бонус распространяется исключительно на мобов, если говорить понятным тебе языком. Ты можешь воспользоваться моим подарком всего три раза, так что выбирай тщательно. А вот это очень полезный бонус. Спасибо тебе, Великий Хаос».